Понятно после этого, что графиня де Круа была крайне смущена своей ошибкой, которая была причиной ее столь непочтительного отзыва о короле в присутствии его дочери. Она никогда бы не кончила рассыпаться в извинениях и выражать сожаление, если бы принцесса не остановила ее, заметив ей ласково, хотя в устах дочери французского короля это было равносильно приказанию, что она не нуждается в извинениях, и не желает продолжать разговор на эту тему. Затем принцесса с королевским достоинством опустилась в кресло и пригласила обеих дам занять места рядом с нею, что младшая исполнила с непритворной робкой почтительностью, а старшая — сделанным смирением, которое бросалось в глаза. И они продолжали свою беседу, но так тихо, что часовой не мог расслышать ни слова — Он заметил только, что принцесса гораздо больше интересовалась младшей из своих собеседниц, и, несмотря на все красноречие графини Амелины, говорившей больше всех, охотнее слушала короткие и скромные ответы молодой девушки, чем высокопарные и льстивые комплименты ее почтенной родственницы. Беседа длилась около четверти часа, когда в противоположном конце зала отворилась дверь и вошел человек, весь закутанный в длинный плащ с капюшоном. Помня приказание короля и не желая заслужить второй выговор, Квентин в один миг очутился перед пришельцем и, загородив ему дорогу, попросил его удалиться. — Почему приказанию? — спросил незнакомец с презрительным удивлением. — По приказу короля, для исполнения которого я здесь поставлен, — ответил Квентин с твердостью. «Этот приказ не может относиться к Людовику Орлянскому», — сказал герцог, сбрасывая свой плащ. Квентин с минуту стоял в нерешительности. Что ему делать? Мог ли он требовать повиновения от первого принца крови, который вскоре, как говорили, должен был сделаться зятем самого короля? «Не смею противиться воле вашего высочества», — сказал Квентин. «Надеюсь, ваше высочество вы засвидетельствуете, что я исполнил свой долг». «Насколько было в моей власти?» «Не бойся, юный воин, тебя не станут бронить», — сказал герцог, и, подойдя к принцессе, поклонился ей с натянутой любезностью, всегда отличавший его обращение с невестой. «Я обедал с Дюнуа», — объяснил герцог, и, услыхав, что в Роландовой галерее собралось общество, взял на себя смелость присоединиться к нему. Яркий румянец, заливший бледные щеки несчастной Жанны и скрасивший на минуты ее безобразие, Показывал, что это увеличение их маленького общества отнюдь не было для нее неприятным. Она поспешила представить герцога обеим графинем де Круа, приветствовавшим его, соответственно, его высокому сану, и, указав ему на кресло, предложила принять участие в беседе. Герцог объявил, что в таком прелестном обществе он не может позволить себе сесть в кресло. Он взял подушку с одного из стульев и, положив ее к ногам молодой графини, сел так, чтобы иметь возможность, не оскорбляя принцессу, уделять больше внимания ее хорошенькой соседке. Сначала любезность герцога к прекрасной чужестранке была, видимо, приятна принцессе, воображавшей, что ее жених хочет этим способом оказать внимание ей самой, Но Герц хоть и привык подчинять свою волю суровому деспотизму Людовика, был все-таки достаточно независим, чтобы поступать по своему усмотрению в тех случаях, когда над ним не тяготело присутствие короля. А так как высокий сан позволял ему иногда делать отступление от церемонных обычаев двора, то он принялся теперь непринужденно восхищаться красотой графини Изабеллы. Он с таким жаром отпускал ей восторженные комплименты, что, может быть, отчасти объяснялось излишним количеством вина, выпитого им за столом у Дюнуа, который далеко не мог назваться трезвенником, что под конец в пылу своего увлечения, видимо, совсем позабыл о принцессе. Если такой разговор и был кому приятен, то только одной графине Амелине, которая уже предвкушала в будущем честь близкого родства с первым принцем крови. Знатное происхождение, красота и богатство молодой графини оправдывали эти смелые мечтания ее тетушки, и в них не было бы ничего несбыточного, если б можно было откинуть в сторону личные расчеты короля. Графиня Изабелла слушала любезности герцога с видимой тревогой и смущением, бросая на принцессу выразительные взгляды, как бы молившие о помощи. Но природная робость принцессы Жанны — Ее оскорбленное самолюбие мешали ей дать разговору другое направление и сделать его более общим. Так что, если не считать нескольких учтивых фраз графини Амелины, беседой вскоре всецело завладел один герцог, красноречие которого, вдохновленное красотой Изабеллы, было положительно неистащимо. Однако мы не должны забывать свидетелей этой сцены, стоявшего в стороне часового, волшебные мечты которого таяли, как воск от лучей солнца, в то время как речь герцога становилась все более пылкой. Наконец, графиня Изабелла решила положить конец этим неприятным для нее излияниям, тем более, что она видела, как оскорбляет принцессу поведение ее жениха. Обратившись к принцессе, она сказала скромно, но твердо, что первая милость, о которой она будет просить ее Высочество, Это помочь ей убедить герца горлянского, что если бургунские дамы и уступают француженкам в уме и грации, они, во всяком случае, не так глупы, чтобы находить удовольствие в разговоре, полном преувеличенных комплиментов. Очень сожалею, графиня, сказал герцог. Предупреждая ответ принцессы, что вашим приговором вы разом отвергаете и красоту бургундских дам, и чистосердечие французских рыцарей. Если мы, французы, слишком скоры и неумерены в изъявлениях нашего восторга, то это потому, что мы в любви, как и в сражении, не позволяем холодным рассуждениям сдерживать наши чувства и с такой же легкостью склоняемся перед красотой, с какой побеждаем храбрых. «Красота моих соотечественниц не претендует на такие победы», отвечала графиня, «не в силах доли скрывать недовольство, которое она до сих пор не решалась выказать своему высокопоставленному поклоннику. А бургундских рыцарей вам не так легко победить». «О, преклоняюсь перед вашим патриотизмом, графиня», сказал герцог, «и не стану оспаривать вторую половину вашего возражения, пока не явится какой-нибудь бургундский рыцарь, чтобы доказать ее с мечом в руке». «Но что касается красоты ваших дам, то вы несправедливы, графиня, и лучшее тому доказательство вы сами. Взгляните сюда!» — добавил он, указывая на большое зеркало, подарок Венецианской Республике и величайшую редкость в те времена. «Взгляните и скажите, какое сердце устоит против дивных чар, которые вы там видите?» При этих словах бедная принцесса не в силах дольше выносить пренебрежение жениха, откинулась на спинку кресла с подавленным стоном, разом вернувшим герцога из страны грез к скучной действительности. Графиня Амелина поспешила спросить, не чувствует ли себя плохо ее высочество. «Да, мне что-то нехорошо. Голова заболела», — сказала принцесса, стараясь улыбнуться. «Но вы не беспокойтесь, это сейчас пройдет». Однако ее возрастающая бледность противоречила этим словам, И графиня Амелина, видя, что принцесса готова лишиться чувств, обратилась к герцогу с просьбой позвать кого-нибудь на помощь. Герцог закусил губу и, проклиная легкомыслие, с каким он дал волю своему языку, бросился в соседнюю комнату за фрейлинами принцессы, которые сейчас же явились со всеми необходимыми в таких случаях средствами. Все стали хлопотать вокруг Жанны, и герцог, как рыцарь и кавалер, не мог не принять участие в общих заботах. Его голос, звучавший теперь почти нежно от жалости к невесте и от сознания своей вины, оказался сильнее всяких лекарств. В ту минуту, когда принцесса начала приходить в себя, в зал вошел король.